Любое знание, равно как и навык в чем-либо, сохраняется и закрепляется только тогда, если есть некий определенный и достаточно сильный стимул для этого. А то, что не имеет такого стимула, неизбежно теряется и забывается. И тем более это происходит, когда появляется или искусственно устанавливается и поддерживается прямо противоположный стимул стимул к тому, чтобы забыть ранее известное знание. Максимум, что в этом случае остается, это только отголоски по типу тех, что встречаются уже в составе легенд и преданий о цветах и количестве углов неба, о четырех измерениях пространства-времени, о продолжительности периода прецессии и тому подобное. Так что вполне естественно, что отлучение людей от знаний богов должно было привести к постепенной утрате этих знаний. Это мы наблюдаем в том довольно широко известном странном факте деградаций достижений в некоторых отраслях знаний. Факте весьма неудобном для академической версии истории с доминирующей в ней теорией поступательного прогресса человечества. Вместо постепенного накопления знаний, мы имеем в целом ряде областей не только развития. взявшиеся неизвестно откуда в целостном виде, но и вовсе не развивающиеся, а постепенно деградирующие системы. Этот процесс отмечается практически во всех древних культурах, в той части знания о них, которым имеется фактическое подтверждение. В междуречье прослеживается упрощение применяемых на практике математических методов и снижение точности астрономических расчетов. В Древнем Египте живопись на основе появившейся ниоткуда в целостном виде системе приемов технического черчения, хоть и сохраняется длительное время, но все-таки тоже в конце концов деградирует. Календарь сапотеков и тальтеков, пришедших на смену майя, значительно проще и менее точен календаря их предшественников. Да и сам календарь. Вместе с выдающимися астрономическими знаниями, отраженными в Дрезденском кодексе, еще задолго до мая скатывается с позиции астрономического знания до уровня астрологических примет. Поэтому в Мезоамерике даже возникла столь странная для нас традиция, в соответствии с которой название дня по календарю, которое стали считать определяющим судьбу человека, индейцы присваивали рождающимся в этот день детям. Это реальные факты. А все выводы и заключения историков о якобы постепенном накоплении знаний на протяжении многих поколений людей до сих пор не имеют ни одного овеществленного подтверждения и являются по сути лишь теоретическими домыслами. Заметим попутно, что процесс деградации охватывает именно те сферы человеческих, точнее сказать, все-таки нечеловеческих знаний, которые не имеют прямого отношения к бытовой стороне существования в роли слуг богов. Любопытно, что признаки вовсе не развития, а именно деградации, прослеживаются даже там, где ее раньше и не замечали, в сфере письменности. Например, долгое время считалось, что индейцы Южной Америки письменности вообще не знали, А для хранения и передачи информации использовали лишь кипу – узелковое письмо, в котором информация фиксировалась с помощью не только количества и расположения узелков, но и посредством разного цвета нитей. И нередко можно встретить восхищение исследователей тем, насколько сложную информацию индейцы передавали с помощью такой системы. Однако в последнее время Накоплено уже так много данных, что даже историки, хотя пока далеко не все, заговорили о том, что письменность тут все-таки была. Но по странным обстоятельствам она была утеряна. Вместо нее и появилось узелковое письмо. Но возможности Кипу гораздо более ограниченные, чем у письменности. Налицо явная деградация знаний, пусть и носящие разовый, скачкообразный характер. И очень многое указывает на то, что далеко не последнюю роль здесь сыграли вовсе не объективные обстоятельства, а сугубо субъективные факторы. Правитель Апну Капак основал в Куско университет, когда он правил, писали буквами и знаками на пергаменте и на листьях деревьев. Однако прошло несколько лет, рассказывает хронист, и другой правитель уничтожил письменность и запретил календарь. Сделал он это потому, что в стране вспыхнула какая-то эпидемия. Правитель обратился к Оракулу, и тот посоветовал запретить по всей стране письменность, так как эпидемия, мол, связана с письменами. Пусть никто не употребляет и не восстанавливает, ибо их употребление причинит большой вред. И тогда правитель приказал законам под страхом смерти, чтобы никто не имел дела с пергаментами, и листьями некоторых деревьев, на которых писали, и чтобы никоим образом не употребляли букв, и так как впоследствии один ученый Амаута изобрел знаки, его сожгли живым, и таким образом с этого времени они употребляли шнуры и кипу. рубинштейна Действительно ли эпидемия вызвала запрет письменности? В других хрониках имеется намек на какую-то борьбу между двумя группами жрецов. Если это так, то, к сожалению, победили самые реакционные. Точных сведений у нас нет. Известно только, что незадолго до испанского завоевания жрецы инков наложили запрет и на искусство. Даже храмы начали возводить из голых камней, на которых не было никаких украшений. Посуду изготовляли самой простой формы. И Исчезли украшения, праздничная одежда. Только храм солнца и сказочный сад около него с удивительными деревьями, цветами, травой, сделанными из золота и серебра и покои правителя, свидетельствовали о бывшем высоком уровне искусства. Там же. Однако тут Рубинштейн, мягко говоря, немного ошибается. Пусть и не совсем точные, но сведения у нас есть. И дают их те же легенды и предания, которые указывают как на то, что переход Кипу произошел вовсе не перед самым испанским завоеванием, а значительно раньше, так и на связь этого перехода с войной богов. Согласно хроникам Монтисеноса, утеря письменности индейцами происходила вскоре после божественного огня с небес, который разом уничтожил всех местных гигантов, ну, то есть богов, смотри об этом ранее. Причем реальные факты указывают на то, что эта утеря в действительности больше напоминает целенаправленное уничтожение всех письменных источников. Следы такого уничтожения остались, например, в Тио-Уанако, на перекрытии ворот, лежащим среди несколько сильно разбросанных блоков, что археологи даже не могут из них собрать что-то цельное. Если же мы учтем, что обычно жрецы действовали по воле богов, а боги были вполне реальными и осязаемыми, и что желание победителей стереть всю память об обежденных вполне понятно и естественно, то за утерей индейцами письменности, по всей логике, должны были стоять послевоенные действия богов второй волны. Так что вполне возможно, что пока боги-победители были заняты демонтажом и вывозкой трофейного оборудования из разрушенных в ходе военных действий сооружений, люди по указанию богов уничтожали все письменные упоминания о тех, кто эту войну проиграл. И судя по всему, эти указания были исполнены очень тщательно. В Мезоамерике дело обстояло несколько иначе. То ли индейцы оказались менее исполнительными, то ли требования богов были менее жестокими и категоричными. Сейчас это конечно установить сложно, но как бы то ни было, кое-что от письменности все-таки осталось. Однако присмотримся повнимательнее к тому, что же именно осталось. И для этого зададимся совсем простым вопросом, а что собственно подразумевается под текстами и письменными источниками, когда заходит речь о мезоамериканской письменности. Маломальский пристальный взгляд выявляет немаловажную деталь. Подавляющее большинство текстов представляют из себя довольно краткие записи, нанесенные преимущественно либо на сосуды, либо на каменные стелы и стены сооружений, и нередко сопровождаются пояснительными рисунками. При этом очень часто весомую часть из общего количества элементов такого текстового сообщения представляют символы, которые относятся к обозначению календарной даты того или иного события. Является ли это текстом? Ну, с точки зрения лингвистов, несомненно, да. А если взглянуть с точки зрения обывательской, житейской? В этом случае выясняется, что на самом деле полновесными текстами их назвать можно только с большой натяжкой. или несколько преувеличивая реальность. Дело в том, что письменность – это не просто набор символов, которые выстраиваются по определенным правилам. Это прежде всего инструмент коммуникации, инструмент передачи информации. Сколько бит, то есть единиц информации можно передать подобным текстом, если не учитывать поясняющие рисунки? Очень и очень мало. что реально и подтверждается переводами этих текстов. Возьмем, к примеру, отрывок из книги Гуляева «Второе открытие цивилизации майя», который посвящен соперничеству между городами Капан и Киригуа. Этот отрывок примечателен сразу по двум причинам. Во-первых, он довольно типичен по тематике и содержанию для Мезоамерики. А во-вторых, он представляет перевод в причесанном виде сразу целой группы текстов, довольно большой по общему объему. В середине позднеклассического периода правитель Киригуа, двуногое небо, поднял мятеж против метрополии, а затем пленил и принес в жертву богам правителя Капана, известного по иероглифическим текстам как «Восьмой кролик». Двуногое небо увековечил далее эту победу путем расширения размеров своего родного города Киригоа с помощью установки посвятительных стел, где прославил свою воинскую доблесть. Тем не менее, несмотря на этот унизительный разгром восьмого кролика, Капан, как город и независимое государственное образование, по-видимому, не пострадал сколь-нибудь значительно и определенно не потерял свою независимость. Напротив, старая Капанская династия царей продолжала сидеть на троне, а преемник восьмого кролика сумел значительно расширить размеры одной пирамиды в Капане, построив знаменитую иероглифическую лестницу. 80 ступеней этой лестницы содержат иероглифическую летопись восхвалением всех предыдущих правителей Капана. включая несчастного, разбитого в бою и принесённого в жертву восьмого кролика. Гуляев. Второе открытие цивилизации майя. Что ж, если убрать явные интерпретации событий, их обобщения, произведённые в ходе перевода текстов и их трактовки, в сухом остатке остаётся лишь совсем немногое. В надписях имеется похвальба о том, что кто-то когда-то кого-то победил и все что же получается а получается по сути что мы имеем только нечто типа штампа владения надписи которая провозглашает установление власти очередного правителя над какой-то территорией почти как надпись на футбольном кубке с названием команды которая этот кубок завоевала и как на кубке нет никаких подробностей от описаний того сколько врагов и как и повержена Какими трудами и жертвами это далось, и сколько дней, и какими напитками после этого победители отмечали свою победу. Информация сведена к самому жестокому минимуму. Строго говоря, функция коммуникативная, функция передачи информации данными письменными текстами практически не исполняется. Более того, приведенные тексты именно типичны, тема постоянно одна и та же. А где, например, переводы с описанием того, сколько полей и чем было засажено? Где опись собранной дань из кого-то из побежденных или собственных подданных? Где инструкции, отчеты по исполнению каких-то хозяйственных работ или, например, по строительству очередной пирамиды и так далее и тому подобное? Можете даже не искать. В доступной литературе ничего подобного нет. А скрывать от общественности такие тексты для историков не имеет никакого смысла. Так что следует сделать вывод. Из бытовых текстов просто нет ничего вообще. Можно было бы попытаться всё списать на то, что не так-то просто наносить надписи на твёрдый камень. Вдобавок не так уж много текста может поместиться, скажем, на стеле. Однако те же майя широко использовали оштукатуривание стен, а на мягкую, и ещё не застывшую штукатурку надписи наносились довольно легко. И индийцы это делали. Но несмотря на лёгкость работы и немалую площадь оштукатуренных стен, содержание текстов при этом так и оставалось по сути штампом владения. Разумеется, нельзя обойти вниманием тот факт, что индейцы Америке использовали и бумагу, которую изготавливали из кактусов, фикусов и других растений. А эту бумагу они использовали при написании каких либо кратких сообщений, а целых книг. Книг, которые в отличие от привычного для нас вида, делались не в виде сброшурованных страниц, а складывались гармошкой. Правда, говоримся сразу. Книги в том смысле этого слова, которые нас интересуют, то есть книги с текстами, а не только с рисунками, были только у майя. Более поздние племена Тальтеков, Сапотеков, Миштеков, отстеков и других народов имели в лучшем случае книги лишь с рисуночным письмом, которое больше подошло бы под названием «Комиксов без текста». А посему и примерами действительной письменности это являться не может. Только вот с книгами Майя есть целый ряд проблем, внимание на которых исследователи мезоамериканской письменности предпочитают не заострять. Проблема первая – крайне малое количество книг, дошедших до наших дней. На текущий момент книг Майя сохранилось всего 4 штуки. Это так называемые кодексы. Одна рукопись из 74 страниц хранится в Дрездене. Это Дрезденский кодекс. Длина ее составляет 3,56 метра. Размер страницы 20,5 на 9 сантиметров. Из существующих кодексов Мая этот считается самым древним, выделяется изысканностью линий. Другая рукопись, состоящая из фрагментов, На 56 страницах хранится в Мадриде. Это Мадридский кодекс. Длина ее 6 метров, с высотой страниц 13 сантиметров. Она тоже сложена складками, однако у нее нет начала и конца. В еще худшем состоянии фрагменты рукописи на 24 страницах, находящиеся в архиве Парижской библиотеки. Это Парижский кодекс. Он имеет длину 1,45 метра и высоту страниц 12 сантиметров. Содержит текст из 1600 иероглифов и изображения божеств. Четвертая рукопись, так называемый кодекс Гралье, сохранился очень плохо и содержит лишь отрывочные тексты, в которых прослеживается сильное влияние тальтека-миштекского стиля, О чем свидетельствует специфическая запись цифр и особенности, утративших майянскую пластику изображений. Некоторые специалисты даже оспаривают подлинность этого документа. И это все. Больше нет абсолютно ничего. При этом в современных описаниях культуры майя из книги в книгу путешествует утверждение о том, что индейцы обладали якобы огромной библиотекой. в которой излагались обширные знания, накопленные этой цивилизацией. Причем с использованием именно таких терминов «огромная», обширные, «ну и где эта библиотека в таком случае». Пытаясь объяснить столь малое количество сохранившихся кодексов, некоторые исследователи пытаются ссылаться на недолговечность бумаги, на которой они были записаны. Однако достаточно очевидно, что данное объяснение выглядит весьма слабым. Ведь сохранились же вплоть до наших дней, скажем, берестяные грамоты Древней Руси при том же заявленном возрасте и древнеегипетские записки на папирусе, возраст которых существенно больше возрастов кодексов Майя, по мнению историков. Да и не только бумага использовалась индейцами. но и тот же самый пергамент, например, из оленьей кожи, который при бережном отношении сохраняется на протяжении весьма длительного времени. Другое популярное объяснение – тотальное уничтожение индийских книг испанцами в запале их борьбы с идолопоклонничеством, период насаждения христианства в новом свете. Но и это при более детальном анализе оказывается всего лишь очередным преувеличением или приукрашением, что достаточно легко увидеть на примере показательного Аутодафе, учиненного Диегой де Ландой и попавшего во все хрестоматийные указания на уничтожение индийской литературы.